Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна. Бестужев рюмин За невестку что ли пришел просить? Вице-канцлер. Вишь, какие дела в семействе твоём творятся. Не зря выходит ты старался, чтобы мне фамилию Браншвейгскую за рубеж отпустить. Сердце-то твоё тебя к ним тянет. Хоть ни словах мою руку держишь. Я не могу отнести невестки своей к нашему семейству, Ваше величество. Те несколько месяцев, которые брат мой находился в супружестве с госпожой Ягужинской, убедили его в совершенном их жизненном несходстве. Жалеть о ней, тем более просить за нее, ни я, ни же брат мой не намерены. А чего ж женился брат твой? Ваше величество, человек слаб от больших богатств отказаться трудно. Брат не устоял, за что, как сам понимает, поплатился. Ну, поди не одни богатства сам не беден. Чай сердце тоже свое словечко шепнуло. Ваше величество, брату пятьдесят пять лет. К тому же подобно мне он никогда не был охотником до прекрасного пола хотя наследников иметь бы и хотел тогда уж и впрямь отыскал себе пару сколько лет та Егужинской старуха уже к сожалению в этом не могу согласиться с вашим величеством Госпожи Ягужинской всего сорок. Самое прекрасное для дамы время и в разум бы войти, коли он от бога дан и деток родить не поздно Тогда уж тебе, Наталье, было пухиной любоваться. Как все первые красавицы ее объявляли, на балах на нее удивились. Слух такой до меня не доходил, а самому видеть не доводилось. Помнится, один лестакони -то толковал, других не вспомню. Но вы назвали фамилию Браншлегской, ваше величество. Именно ею я намеревался обеспокоить ваше внимание. В крепости им плохо. Воздух в Динамунде не тот, а провиант не по вкусу. Не скажу насчет воздуха и провианту, но оставаться в Динамунде им и впрямь не следовало бы. Что предлагаешь, вице-канцлер? С какой помощью им спешишь? Ваше величество, всю фамилию, думается, перевести бы вглубь России надлежало. Принцесса Анна родила вторую дочь. Может родить и сыновей, раз такое согласие с принцем у них настало. Из динамюнда слухи слишком легко в Европу проникнут. Могут до Марии и Терезии дойти. Насчет сына это ты прав, Алексей Петрович. А что на примете имеешь? Место какое? В Сибирь гнать даже лестку не хочется. Ни в коем случае, ваше величество, такой переезд будет в глазах Европы жестокостью и приговором. Можно обойтись и без него. На первый случай скажем, и Рязань наша хороша будет. И климат как в Европе, и морозов особенных нет, и лето достаточное. А поди, доберись, разыщи, да и розыск всякой на виду окажется. А в Рязани можно и дом хороший, и сад бы вроде как положено, а за таким чистоколом, что крепости подстать. Значит, что-то уж и на примете есть. Иначе не тревожил бы ваше величество. Раненбург. Погоди, да это не как меньшиковские владения. Да ваше величество, Крепость там Александр Данилович покойный соорудил. Сказываются стенами, валами, даже рвом, как фортификационными правилами положено. Ни тебе войти, ни выйти, иначе как по подъемному мосту. За стенами со стороны не видать. Не там ли Данилович после ареста-то находился? Там и со всем семейством. В самый раз и для фамилии будет. А если новое решение подоспеет, оттуда и перевозить легче, никто не узнает, никого везут никуда. Ох, и ловок ты, Алексей Петрович, ох, ловок. Служба такая, ваше величество.